А теперь проваливай к чертям и оставь меня одного, скомандовал он тоном крутого парня, протягивая руку за открытками. Заметив, что пюре на подносе выглядит очень аппетитно, я пообещала ему позвонить утром, а ещё позаботиться о документах, которые потребуется, чтобы забрать Джессику у судебного патологоанатома, и спросила, не будет ли он против, если я заберу открытки. Наверное, после увиденного тело дочери они потеряли для него свою ценность, и он отдал их Я убрала открытки в боковой карман сумки с таким почтением, будто они в самом деле от Джессики. Я не люблю одиночество, но предстать перед Карло прямо сейчас не могла. Не было сил притворяться. По пути из отеля позвонила Зигмунту на мобильный, чтобы сходил со мной выпить. Я поведаю ему, каково это встретиться с Заком и Джессикой спустя столько лет, а сама послушаю о том, как идут тесты на невменяемость. Никак они не идут, ответил Зигмунт. когда я поинтересовалась. Моррисон сказал, в этом нет необходимости. Невменяемость даже не обсуждается. И если всё-таки оценки понадобятся, он пригласит кого-нибудь из местных. Извинился за недопонимание. Тебя отфутболили? Он позвонил, был очень вежлив и заметно взволнован. Я не знал, что агент Коулман не согласовал с ним этот вопрос. По правде говоря, по неосторожности я упомянул, что ты ездила с нами вчера. И Моррисону это тоже не понравилось. По-видимому, он против того, чтобы держать тебя в курсе событий, так что Колман и в этом плане нарушила протокол. У неё могут быть неприятности. Мне ненавижу Моррисона. Ты частенько повторяешь это. Тебе, кстати, тоже может перепасть. Это всегда было одной из твоих проблем. Ты никогда не играл на своей позиции, всегда тебя тянуло на левое поле. Зигмунд не смотрит спортивные трансляции, но терминами пользуется только так. «Значит, встретиться не хочешь?» «Прости, Стингер, надо было сразу тебе сказать, я не здесь. Примерно час назад вернулся домой. У нас плюс двадцать три. Но ты дай мне знать, если надо будет тебя выручить». Рада была повидаться, Зик. Мы попрощались друг с другом, без пустых обещаний созвониться. Более неохотно я набрала номер приемной бюро и попросила позвать Коулмен. Я удивилась ее пылу и готовности встретиться со мной». Агент Куин: О, господи, конечно, сейчас. Только что высадил Захария Робертсона у его отеля, так что я ещё в городе, сказал я. Хотите встретимся в том греческом ресторане у вашего офиса? Не могу. Моё последнее дело о мошенничестве связано с ним, и я собираюсь арестовать их за отмывание денег. Я кое-что слышал об этом, но у них такая вкусная шаурма, мечтательно протянул я, но она не слушала. Лари И её голос чуть отдалился от телефона, и я услышала, как она спрашивает кого-то о месте поблизости от Кембла и Спидвея, донёсся мужской голос, уверенно на все 100, они сейчас открыты. Затем Лаура подсказала, как доехать до полицейского бара у Шаратона и добавила, снова выслушав чьё-то наставление: "Это контина Эмери. Выезжаю из офиса прямо сейчас".